248. От начала времен я с вами во все дни, всегда. Лемурия, Атлантида, Египет, Древняя Индии, сколько народов ушло, сколько царств погибло, но я, так же, как и ныне, был близок каждому ищущему сердцу, направляя его и так же вел, как веду теперь тех немногих, познавших меня. Ни время, ни место, ни эпоха не меняли сущности моих взаимоотношений с теми, кто шел за мной и со мной, ни закона в близости ученика и учителя. Всегда было так, что ученик среди всевозможных внешних условий должен был устремиться ко мне, найти меня, утвердить близость мою и в ней прибыть, несмотря на все противодействующие и мешающие обстоятельства. Были враги, мои враги, все те же, и были они врагами и гонителями близких моих. Крест нес всегда, даже во славе Соломоновой, ибо тяжко печать знаний в сфере земной. И всегда состояние мое, приходившего к людям, было состоянием познавшего среди невежественных дикарей. Одно это условие уже есть – Вид тяжкой жертвы, многим из близких моих хорошо знакомы по тяжким земным опытам. Быть среди дикарей, часто невежественно враждебных, нелегко. Но каково же было среди младенческих рас? Но даже среди них было легче, чем с цивилизованными дикарями. У тех хоть была вера и почитание иерархии, у этих же нет ничего». Вы близкие были со мною всегда. Немногие связаны между собою житыми и нежитыми качествами своими. И, конечно, знаю вас всех. Вы в книге учителя. Там жизнь каждого запечатлена, и цена ее определена деяниями прошлой жизни. Знаю вас всех. Знаю готовность и степень ее каждого. Знаю, знаю, знаю прошлое и каждого будущий путь. Вы знаете себя в разрезе краткой земной жизни, а я тысячелетий. И, зная вас, говорю, велико будущее ваше, кто отнимет его от вас мною охраняемых. Кончится зной пустыни и холод снегов. В доме отца готов приют изнемогшему путнику, готов и близок, я сказал. В скобках. Дни беспросветно тяжкие, Все отошло куда-то трудно.